Золотой век Всем русским известна знаменитая ленинская фраза «Каждая кухарка должна уметь управлять государством». Интересно, что он, ни разу в жизни не сваривший себе крутого яйца, мог знать о кухарках. А между тем в России была женщина, чьему умению управлять своим маленьким государством Ленин мог бы позавидовать. В 1861 году молодая русская провинциальная домохозяйка Елена Молоховец, умевшая вкусно готовить, опубликовала сборник из 1500 кулинарных рецептов. Казалось бы, подумаешь, событие. Прежде всего, это была далеко не первая и уж конечно не последняя кулинарная книга в России. А кроме того, 1861 год – год освобождения крестьян от более чем трехсотлетней крепостной зависимости, эпоха бурных преобразований русского общества, либеральных реформ и надежд. В это время как раз набирало силу движение за освобождение женщин от традиционной домашней зависимости. И тысячи молодых девушек, рвались из своих патриархальных домов на свободу, мечтая об университетской скамье, а не о поварежке. Но именно этой книге, вышедшей в самый, казалось бы, неподходящий момент, почему-то было суждено мгновенно приобрести неслыханную популярность и пережить десятилетия. Разрастаясь и усложняясь, книга выдержала десятки изданий, дожила вместе со своим автором до революции 1917 года, разошлась в 250 тысячах копиях. И последнее издание содержит уже около 4500 рецептов, не считая сведений и советов по постройке дома, устройству кухни, распорядку дня, науке ведения хозяйства и приема гостей, а также планирования обедов постных, И скромных, ежедневных и праздничных, для слуг и для хозяев, с приблизительной сметой расходов для всех случаев. Одних только скромных обедов 600 вариантов. После же революции, когда по естественным причинам кулинария переместилась из области прикладных искусств в науку теоретическую, а рецепты и советы Молоховец приобрели метафизические черты, имя ее стало почти нарицательным для обозначения той сказочной вакханалии обжорства, что бушует на этих пожелтевших страницах. В тех русских семьях, где сохранились экземпляры этой старой книги, по ней сейчас не готовят, разве что изредка, и самое простое. И не только потому, что продуктов таких в России больше нет, или они дороги, или же приходится сражаться со старинными мерами веса и объема, или неопределенностью обозначений, а вроде «очень жаркая печь» и так далее. Сам стиль жизни, воспринимаемый Моловьховец как нечто само собой разумеющееся, давно и безнадежно канул в прошлое. Изменились приоритеты, темп жизни ускорился, и при всей любви русских к вкусному и обильному столу, при всем гостеприимстве и умении соорудить из небогатого ассортимента кулинарные чудеса, никто уже не воспринимает накрытый стол как венец творения, и поглощение деликатесов перестало быть тем самодостаточным процессом, каким оно предстает из этого фолианта. Книгу «Молоховец» раскрывают, чтобы в всласть посмеяться, чтобы со священным ужасом и трепетом погрузиться в это навсегда отошедшее время пищевых титанов, маньяков, служенным кишечником, длиной в пожарный шланг, с желудками слоновьих размеров, с пастью античной харибды, заглатывающей целые корабли вместе с грибцами за один присест. Где оно, то чудовище, что, встав на рассвете, два с половиной часа жарит жаркое из серны, чтобы поспело к завтраку? А не то, опрокинув рюмку водки с утра, садится поглощать суп из пива со сметаной. В середине завтрака употребляются рейнвейские вина, в конце пунш. Можно наоборот. Только для того, чтобы к обеду Едва передохнув, снова выпить водки или вина. С закуской. Маринованная рыба, копченый заяц, фаршированный гусь или груши в меду. 90 вариантов на выбор. И приналечь на суп с шампанским и пирожками. Шампанское вливается в суп. После чего последует еще одно обильное жаркое, а затем тяжелое насыщенная сахаром и жиром сладкая а там уж недалеко и до вечернего чая с пятью видами хлеба телятиной, ветчиной, говядиной, рябчиками, индейкой, языком, зайцем, четырьмя сортами сыра это не считая булочек, печенья разных сортов, баб, варенья, апельсинов, яблок, груш, мандаринов, фиников слив, винограда. Но мало того, к чаю надо подать ром, коньяк, красное вино, вишневый сироп, щербет, сливки, сахар, лимон. Масло простое и масло лимонное, пармезанное, из рябчиков, с жареной печенкой, с миндалем, грецкими орехами, фисташками, с зеленым сыром, с натертой солониной. Молоховец замечает, что все это может заменить и ужин. Может значит и не заменять. Тут, кстати, вспоминаешь, что подзаголовок книги ⁇ Средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве ⁇ Этот вечерний чай в духе гаргантюа, по расчетам Молоховец, хорош для дружеской беседы не продолжающаяся далеко за полночь. С утра стало быть, начиная все сначала: поросенок, баранья грудинка, пироги, паштеты, фаршированные угри. Если же вам случилось быть вегетарианцем, то ваша прожорливость, по представлению автора, возрастает, ведь не телячья головка и ножки, не изжаренный на вертеле кабан, увы не составят вашего завтрака. Стало быть, есть надо чаще и понемногу. А именно, утренний чай, а также сливки, сливочное масло, яйца. Потом завтрак. Основное блюдо плюс чай, кофе с бабами, печеньем, булками. Потом обед из четырех блюд. Причем два последних сладкие. Кстати, русский обед в середине дня около трех часов пополудни. Через два часа после обеда опять еда. Ведь вы уже проголодались, правда? И вечером чай, схожий с описанным выше, но вегетарианский. Молоховец специально оговаривает, что предлагаемые ею рецепты и советы рассчитаны на семью с обыкновенным аппетитом, среднего достатка, умеренных расходов но скромнейший, обыкновеннейший обед четвертого разряда мыслится ею как пир из четырех блюд. Декабрь. Обед номер одиннадцать. Суп валахский с пирожками. Лососина холодная. Жаркое глухарь с салатом. Молочный заварной крем с карамельным сиропом. Роскошные же званые обеды состоят из 11 перемен или даже более. Ибо в этих случаях подается два супа. А бесконечные мелкие пирожки или сыры после десерта вообще не идут в счет, а перечислены как нечто само собой разумеющееся. Петитом. В этих торжественных случаях перемена вин, водок или керов совершается 7 раз. И современный русский читатель листая в ужасе тысячестраничный фолиант, начинает догадываться, почему ранние юмористические рассказы Чехова иногда кончаются словами. Тут его хватил апоплексический удар, и он умер. И Чехов, и Гоголь, и Щедрин, и бесчисленные мемуаристы немало места на своих страницах уделяют описанию самозабвенного поглощения еды процессу буквально переходящему в оргию, занятию почти сексуальному. Сдержанность русской литературы в описании эротики, плотской любви, слегко компенсируется многостраничными, безудержанными поэмами о желудочных радостях. Горка уже уставлена, и такое на ней богатство всего и не перечесть. Глаза разбегаются смотреть и всякие колбасы, и сыры разные, и паюсная и зернистая икра, сардины, кильки, копченые рыбы всякие, и семга красная, и лососинка розовая, и белорыбица, и королевские жирные селедки в узеньких разноцветных лодочках, посыпанные лучком зеленым, с пучком петрушечей зелени во рту, и сик аршинный, сливочно-розоватый, с коричневыми полосками, с отблесками жирка, и хрящи, разваренные головизны, мягкие, будто кисель янтарный, и всякое заливное с лимончиками-морковками, в золотистом литку застывшее, и груда горячих пунцовых раков, и кулебяки, скромные и постные. Сегодня день постный, пятница. И всякий для аппетиту маринадец и румяные растягайчики с вязигой, и слоеные пирожки горячие, и свежие паровые огурчики, и шинкованная капуста сине красная и почки в мадере на угольках-конфорках, и всякие-то грибки в сметане, соленые грузди, рыжики. Всего и не перепробовать. Так описывает писатель Иван Шмелев Родился в 1873 году. Именинный обед своего детства. Это еда для домашних. А вот и для гостей. На постном отделении стола во всю залу раздвинулись столы официанты. Подавали восемь отменных перемен. Бульон на живом ерше со стерляжьими растягаями, Стерлить паровую, владычную, кракеточки рыбные с икрой зернистой, уху на лимью, три кулебяки на четыре угла и со свежими белыми грибами и с визигой в икре с удачей, и из лососи тельное, и валаван аграте с рисовым соусом и с икорным выпеком, и заливное из осетрины, и воздушные котлетки из белужины высшего отбора, с подливкой из грибов, с каперсами оливками под лимончиком, и паровые сиги с гарниром из рачий шеек, и ореховый торт, и миндальный крем, облитый духовитым ромом, и ананасный ма се дуван какой-то в вишнях и золотистых персиках. И скромникам тоже богато подавали. Кулебяки, кракеточки, пирожки. Два горячих: суп с потрохом гусиным и рассольник. Рябчики заливные. Отборная ветчина Арсеньича. Сундучного ряда. Слава на всю Москву. В зеленом ростовском горшке молочки. Жареный гусь под яблоками. С шинкованной капустой красной. С румяным пустотелым картофельцем. Пушкинским. Курячьи, пожарские. Котлеты на косточках в ажуре. Ананасная курьевская каша в сливочных пеночках и орехово-фруктовой сдобе. Пломбир в шампанском. И так страница за страницей. Ведь это только начало обеда, переходящего в ужин, описывать который здесь просто нет смысла. Читая это поневоле поверишь в экономность Молоховец и в обычность ее домашнего хозяйства. Домохозяйка Молоховец, вернее кухарка под присмотром хозяйки, готовит на современный вкус не только много и без перерыва, но и чрезвычайно питательно, чтобы не сказать худшего. Например, чтобы приготовить бабу род сладкой булки, нужно взять 90 желтков и взбивать их, не останавливаясь, два часа подряд. Яйца, сливки, масло, сметана щедро льются не только в тесто или соусы, но и в супы. В куриный суп на шестерых – стакан сливок, в мясной бульон – стакан сметаны. Пену и жир с супа молоховец снимает, но для тех, кто любит пожирней – Предлагается прокипятить снятый жир и снова влить его в суп. Соли на господский стол идет по 2 фунта в неделю. Вчитываясь в обилие наставления молоховиц, чувствуешь себя жалким, слабым карликом. Так для нее небольшой обед или вечер предполагает присутствие 15-18 человек, для которых можно приготовить, не считая прочего. 90 стаканов клюквенного питья. Нет, кажется, такого предмета на суше, в воздухе или под водой, который бы не очутился в сковородках, кастрюлях, банках, бочках, мешках и горшках. Все идет в дело. И помимо блюд сложных, но узнаваемых, встречаешь такую экзотику, как мусс из васильков. Мороженое – из смородиновых почек, сливочный крем с цветами резиды или варенец с серебряной закваской. Для большей экономии предлагается огромное количество запасов изготовлять дома, рыть рвы для сбережения репы, сушить щук, сеять крапиву, чтобы приготовить из нее нитки для чулок и многое, бесконечно многое другое не говоря уже об общеизвестных вареньях и соленьях. Надо делать крупу из роз, кофе из свеклы, уксус из апрельского березового сока, крахмал из каштанов, горчицу из груш, пиво из сосновых побегов, варенье из огурцов и сироп из фиалок. Немыслимо, непредставимо вести подобное хозяйство в одиночку или с помощью одной кухарки. Да об этом нет и речи. Всю работу выполняют служители, прислуга. Сколько их, неизвестно. Этого расчета молоховец не дает. Во всяком случае, продукты, предназначенные для служителей, выдаются из расчета на четыре человека. Слуги не голодают однако при чтении меню для них в душе начинают шевелиться злобные классовые чувства. Так скажем, завтрак для этих круглосуточных тружезников зачастую состоит из одного молока или простокваши, обед из супа и каши. На ужин предлагается доесть объедки от обеда. Забавно, рассматривая схему разделки быка, проследить, какие его части – третий, четвертый сорт, идут на суп прислуги. Вот суп для праздничного обеда. Воловий рубец сварить, приправить картофель и муку второго сорта. Все. Ни зелени, ни пряностей, никакой радости. О фруктах ни слова. Грубые люди должны есть грубые вещи. Вот постные завтраки. Копченая селедка. Или же тертая редька с постным маслом на черном хлебе и чай. Интересно ли после такого завтрака идти заготовлять запасы из барбариса? Каждую хорошенькую веточку барбариса, держа за веточку, обмакивать в сироп, тотчас обвалять ее в очень мелко истолченном и просеянном сахаре лучшего сорта. И так далее. Хочется собраться в кружок и петь революционные песни. Или примкнуть к террористам, или воровать. Но воровать Молоховец не допустит. Ее хозяйка сидит в буфетной комнате или в теплой девичьей за столом. И по слабости здоровья, не входя в кладовую в холодное время, зорко следит, чтобы мимо нее не пронесли лишнего а только то и столько, сколько она предназначила к столу. Трюфели, сливки и ананасы хозяевам, воловьи губы, ноги и сердце для прислуги. Дама она нежная, и, например, так как разбор кабана вещь довольно неприятная, и не каждая хозяйка решится присутствовать при нем, об этом процессе ей дается лишь общее представление хотя и с ужасными для дамы подробностями. Как отрезать кологу, коптить нижнюю челюсть, как отрезать ноги до колена. Она немножко работает и сама. Хозяйка может доставить себе иногда удовольствие самой снять сливки или сметану, велеть при себе сбить масло и так далее. Вообще же она, безусловно, заботится о челленде, Советуют в глухом и узком коридорчике, без окон, напротив вешалки с шубами, продлить нишу в стене. Там, на откидной доске, вместо кровати, будет спать лакей. А когда строят дома, необходимо навешивать ворота, не менее двух аршин, отступя от наружной стены, чтобы в этом углублении мог ночью сидеть дворник и укрываться от дождя и ветра. Можно лишь догадываться, какие мысли посещают по ночам спящего лакея и бессонного дворника. Но, наверное, нехорошие, против чего тоже придумано средство. Во-первых, я нахожу, что прислуга отчасти исправится в нравственном отношении, что в кухне будет более чистоты и порядка, если она будет в одном этаже с прочими жилыми комнатами а во-вторых, надо иметь специальную общую комнату для молитвы, где глава семейства ежедневно усердную и единодушную молитвою и добрым примером своим старался бы внушать и вкоренять как в семействе, так и в прислуге своей беспредельную любовь к Богу и веру в нелицеприятное правосудие и милосердие его к роду человеческому. Не помогло. В мире есть царь. Этот царь беспощаден, голод название ему. Писал поэт Некрасов в то самое время, когда издание за изданием выходили из печати книги Молоховец Голод, несправедливость, зависть, унижение сделали свое дело. Подстрекаемый большевиками вылез из своей ниши лакей. Вышел из заворот дворник. Руками, привыкшими к разделке кабана, расправились с хозяевами и с их хозяйством поджигали дома. С их пятью планами удобных квартир. Уничтожали оранжереи, вырубали фруктовые сады. С особым удовольствием громили винные погреба, и рекой текли в рот и на землю мускат де лунел, Шатеа де Куэм, сладкие водки Ротафии. Старой жизни, старой кулинарии пришел конец. Образ жизни, привычный для молоховец никогда больше не возродился. Так, как ела она, не едят сейчас даже немногие богачи. Джойс Томре, переведшая и издавшая этот безумный исторический памятник, проделала огромную работу, вполне сопоставимую с каторжными трудами автора оригинала. Ее обширное предисловие, подробные и увлекательные примечания великолепны. Она отлично знает историю кулинарии, и просто историю, и умеет ярким примером дать наглядное представление о культурном контексте, а не просто о рецепте блюда. Так, например, по неволе оценишь роскошный обед для 25 человек. Предлагаемый Молоховец, если узнаешь, что обучение на женских курсах четыре раза в неделю в течение года обходилось дешевле одного такого обеда. Однако Джойс Томри, по ее собственным словам, в своей работе выделила лишь один аспект книги. Преследуя основную цель дать удобное, практическое руководство тем, кто захотел бы сам готовить русские блюда. Другими словами, она решила вернуть книге «Молоховец» ее первоначальный смысл. А для этого, к сожалению, ей пришлось пожертвовать многим. Она выбрала для перевода лишь четверть рецептов, выбросив целые отделы, целые группы блюд. Сознательно жертвуя историзмом, в прагматических целях. Ее решение разрушить подарок молодым хозяйкам как исторический памятник и воссоздать его в другом, более удобном формате, наверное, оправдано многими причинами. Практическая книга скорее привлечет и издателя, и читателя. И сократив нудное многословие молоховец, которую я неизбежно и, вероятно, наверное, представляю себе толстой, туповатой, лишенной чувства юмора, бездуховной обжорой, Джи Томри не дала пропасть полезным «Tips and Teach но включила их в увлекательное исследование, предваряющее перевод. Читать книгу в переводе интересно и полезно, готовить по ней удобно. Даже просто листать и рассматривать иллюстрации – приятно и познавательно. И все же живой оригинал рухнул, погиб безвозвратно. Масштаб произведенного ею разрушения, Томри, сама прекрасно знает. Более того, специально указывает нам на него. И я не хочу быть неправильно понятой. Ее работа честная и высококвалифицированная заслуживает бесконечного уважения. Она убивала любя. Но что же делать мне, как не рыдать, глядя на это пепелище? Как утешиться, видя, как на месте роскошного и бессмысленного, блестящего и бесполезного сооружения возникает чистенький и удобный стандартный домик? Где наши щи, капустный суп, на котором держится вся русская кухня? Из семи рецептов один, а остальные даны списком, как мемориальная доска. Здесь жили и умерли такие-то. Почему-то отвергнута мясная окрошка, классический холодный суп из кваса, который едят и в Кремле, и в забытой заросшей травой деревне. А клюквенный кисель, переживший и царей, и Ленина, и Горбачева. Почему из сорока семи видов пирожков оставлены одиннадцать, а из двенадцати мусов два?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 Суп в блины, в пирожки, соединяют с жареными грибами, фаршируют ею поросенка. Почему выбраны для перевода французский суп жгольен, итальянский суп с макарони, жареный картофель а-ля рис а-ля миланес, немецкое блюдо баум китчен, финский напиток лимпопо,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 Это болезненно заметно благодаря тому полному оригинальному списку рецептов, который переводчик честно воспроизводит в одном из приложений. Я не могу не чувствовать, что справедливее по отношению к рухнувшему колоссу дореволюционной России было бы переводить изобилие изобилием, обжорство обжорством, несправедливость несправедливостью,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 когда за окном снег, а на столе бутылка столичной. Осенью все, включая малых детей и старух, бросаются в лес собирать грибы. Правильно замаринованный гриб — гордость хозяина, лучшая закуска. «Каждая кухарка должна уметь управлять государством», — писал Ленин. Родился он в 1870 году. Интересно, Какое по счету издание «Молоховец» было у его матери? 1992 год.